Глава третья. Попрощавшись с гостями, таки добрался до папы Толи. Сидит бедолага, грустный, пригрустный, бумажки перебирает. Грусть не из-за работы, понятное дело, из-за непутевого брата. А это вы, без энтузиазма, поприветствовал он нас с Виталиной. Пап Толин — секретарь, здоровенный мужик с жутким шрамом на лысом черепе. Отшучивается стандартным бандитская пуля. Зашел в кабинет с подносом в руках и наделил вот нас чаем с шоколадными чизкейками. «Спасибо, Леопольд Васильевич», — поблагодарил я его. Мужик откланялся, и я со вздохом пожаловался. «Жрусь сегодня, как не в себя». Виталина вздохнула еще горше. Э, «Три килограмма за неделю набрала». Кушайте на здоровье, рассеянно улыбнулся в поставил печать на последнюю бумажку из огромной стопки, откинулся на стуле, снял очки и устало потер пальцами глаза. Андрея видел? Спросил он меня и поделился грустью. Даже не зашел ко мне. Видел, подтвердил я, «Ты себя виноватым, главное, не почувствовать не вздумай, повтоль. Эзиогномист! Фыркнул он. В самом деле, ты же ему не нянька. С какого-то возраста родственник неминуемо отправляется в условно-свободное плавание, где все зависит от него. Мог бы карьеру в КГБ строить, шпионов ловить. А он решил вот так. Ну, кто виноват? Развел руками. Мы с ним, когда детьми были, в дурака постоянно играли. Поерзав в кресле, открыл судоплатов младший страшный фамильный секрет. И ты постоянно у дяди Андрея выигрывал, предположил я, из-за чего его психика получила рану, которая дала о себе знать в среднем возрасте. — Да, — почти с испугом в глазах посмотрел на меня с заплатой. — Просто угадал, — развел руками. Второй вариант. Он постоянно выигрывал, привык ощущать вкус победы, и итог один черт точно такой же, как сейчас. — Не переживай, пап, то ли вылечим. — Да какая там болезнь, — поможется он. «Самое обычное», — покачал я головой, — «хроническое, прогрессирующее, неизлечимое, смертельное заболевание, зависимость». С таким же успехом он мог бы бухать, жрать аптечные препараты без назначения врача, предаваться беспорядочным половым связям и тому подобное. Словом, откармливать лимбическую систему до полной потери самоконтроля. «Осуждение тут только повредит. Будет дергаться и сопротивляться внешнему влиянию. Он же взрослый мужик, и если сильно надо, возьмет себя в руки в любой момент», — сдобрил я последнюю фразу щедрой порцией сарказма. «А если все вокруг говорят, какой он больной, дядя Андрей проникнется и со временем, если повезет, завяжет. Как диабет, например. Сразу не умрешь, но силой воли уровень сахара в крови не проконтролируешь. Связи с московскими картежниками ему дед Паша уже оборвал. Это важный шаг, потому что провоцирующая зависимость летворное влияние исчезла. Далее нужно потихоньку заставить его признать наличие проблемы, сирич болезней. Это уже сложнее. Пока он выглядит прямо обиженным, но со временем у нас получится. Потом внешний контроль в виде новой жены, желательно с железным характером, чтобы подмял его под каблук как можно глубже. Тогда дядя Андрей попадет под внешний контроль, который компенсирует недостаток внутреннего. Как-то так пока. — Болеет, братец, значит, — откинувшись в кресле, пап прокрутил ручку между пальцев. Болеет и точка, — подтвердил я. — «Совхоз тоже болеет», — перешел Судоплатов к одной из наших стандартных тем. «Это, конечно, твои деньги, но полтора миллиона минуса...» — удрученно покачал головой. «Был-то два», — заметил я. «Потихоньку выбираемся из долговой ямы, стало быть. Ничего. Скоро 8 марта, а тюльпанов у нас полно. Минимум полмиллиона только на них отобьем». — Из крупных рублевых покупок у нас почти все закончилось, значит, дальше будет только лучше. Не дальше осени в плюсы выйдем. — У меня все хорошо, а у Андрея снова приуныл папа Толя. — Винить себя за то, что у тебя все хорошо, когда у кого-то плохо — это прям полная хрень, — отмахнулся я. — Всем в нашем мире плохо, всех экзистенциальная пустота и животная составляющая точит. Но кто-то справляется, а кто-то нет. У дяди Андрея были все возможности прожить жизнь нормально, но он сам все проявал. Потому что болеет, а не потому что мудак. напомнила важно. Когда отца посадили, я мал был, а он уже все понимал, вздохнулся, а младший. Ему тяжелее, чем мне пришлось. Ох уж эти детские травмы, вздохнул я. Их тоже у всех хватает. Так что теперь, кружки коллективного суицида для особо грустных открывать. Еще и поножовщина эта потеряла папа Толя остатки настроения. Вот почему нельзя спокойно выпить и спать пойти. Обязательно нужно с бутыльника пырнуть. Несовершенен человек, пожалуй, я плечами. Про пьяную поножовщину и прочие прелести даже думать лень, если честно. Просто примем, как данность, и будем жить дальше. Типа как молния в кого-то ударила. Не так часто, к счастью, но все-таки случается. Плюс один зэк, минус один житель, чистая статистика. А зачем тебе пуанты? Перевел он тему. В большом заказывать пришлось, а у нас даже балета нет. Думал, нашим танцорам понадобится развелой руками. впарим парим кому-нибудь по бартеру не проблема. Балетных кружков в стране хватает. Доели чизкейки, и неведомо как подгадавший момент Леопольд Васильевич принес самодельных, еще теплых пряников. «Моя напекла, принесла, вот», — добавил комментарий. «Спасибо, Людмила Антон... Антоновна, благодарили мы». Пряники у нее обалденные получаются. Потрескали, Виталина начинает выглядеть прямо виноватый. Тренажерный зал через две недели оборудуем. Приоткрыл я перед ней завесу будущего. Успокоился вроде. Придется на 8 марта грузовики арендовать, — поделился проблемой повторя. Норм, отобьемся, — заверил я. — Лучше в лизинг оформить, типа аренды с последующим выкупом. — Мы уже много всякого возим, а дальше логистики станет еще больше. — Ах, да, Венедикт Юрьевич просил передать, что нужен еще как минимум один бензовоз и резервуар, иначе наша заправочная станция станет бутылочным горлышком. — Венедикт Юрьевич у нас за топливо, — отвечает. — Раньше в КГБшном гараже тем же самым занимался. — Опять расходы непредвиденные, — горько вздохнул папа Толя. — Матрёвскина еще и нет, а цитаты из него есть. Да чего техника дошла? — А зачем на сцену болгарский линолеум спасил он? — Потому что лучше отечественного развел руками. Кроме того, Болгария не за границей, поддержим братский народ. — Может, тогда уголь в Англии будем закупать? — ехидно спросил Паватоля. Толя. — Вот оно! Тлетворное влияние научной карьеры! — обвиняюще ткнул я в его сторону над кушанным пряником. — Наизучался со своей Англии и теперь лоббируешь интересы! — Это шутка была! — на всякий случай уточнила заплату младшей. — Понимаю, с улыбкой кивнул я. — Тоже на всякий случай! «А я в таксисты не нанималась!» — раздался с улицы голос Виктории Викторовны. «Громко, значит, проблема». Не сговариваясь, дружно переместились к показывающему крыльцо и кусочек улицы окну, увидев стоявших у учительской машины владелицу и дядю Андрея. Папа Толя прятал в порточку, чтобы лучше слышать. «Не риты", ответил ей игроман. «Собрался в побег», — предположил я. «Вы, гражданин, подозрительный!» — ткнула в него пальцем Виктория Викторовна. «Никуда я вас не повезу!» «Да я, брат председательский, Ткачеву дядей прихожусь!» «Напряг связи дядя Андрей». «Надо идти к ним», — решил я. «Свалит же сейчас проблемный дядюшка, а нам от деда огребать». — Надо, — согласился папа Толя. Надели верхнюю одежду и вышли на улицу как раз вовремя, чтобы увидеть сидящего на переднем сиденье дядю Андрея и идущую нам навстречу Викторию Викторовну. Поеду я, пояснила она цель визита в ДК. Мы будем очень рады, если однажды вернетесь, широко улыбнулся ей. А это правда, ваш брат, Анатолий Павлович? кивнула она на машину. Похоже! проявила наблюдательность брат подтвердил судоплату в младший дядя мой добавил я папа толя обошел викторию викторовну подошел к машине и постучал в окно дав понять старательно отворачивающемуся дядю андрею что не заметил здесь не проканает тот повернулся натянул на рожу приветливую улыбку вышел из машины и пожал руку па толя — Здорово! Ты, говорят, занятой, не хотел тебе мешать. Думал вечером зайти. — На брат это время всегда есть, — заверил он не менее улыбающийся повторя. Но ты вроде как уезжать собрался. Вечером и вернулся в автобусом. Отмазался. — А может, и правда так планировал, — дядя Андрей, указав на табличку с расписанием дважды в день курсирующего от нас в Москву автобуса. — Пока хватает. «По торговым делам наших совхозников возят отдельно». «А тебе зачем в город?» — не отстал Паптоля. «Дядя Андрей болеет», — шепнул я на ушко Виктории Викторовне. Картами сильно увлекся, проигрался. Сюда на исцеление папенька генерал сослал. «В буру играет?» — тут, уточнила она. «В преферанс», — ответил я. «Как интеллигентно!» — вздохнула она и посмотрела на дядю Андрея со смесью интереса и жалости в глазах. — Не очень мне это нравится. Виктория Викторовна у нас дама творческая, возвышенная, и в ее способность вылечить игромана я как-то не верю. Впрочем, в быту я ее не видел. Ой, да плевать, мне-то Тем временем картежник объяснял цельского скорого отбытия. «У меня двое штанов, одни трусы и вот это», — показал на своей пальто и шапку. «Даже собраться не дали. Я что, зэк? Можно хотя бы щетку с бритвой привезу?» «У меня-то зачем спрашиваешь?» — сымитировал обиду Поптоля. «Я же просто спросил», — развел руками. «Извини», — вздохнул непутевый судоплаток. «Я вернусь и к тебе в гости зайду, хорошо?» — просветлел. «Э -э, «Пульку распишем по-родственному и потер руки». — Я в преферанс не умею, — отмазался паптоля Но ты заходи, что-нибудь придумаем. Ободряюще хлопнул брата по плечу и пошел в ДК. По пути отвесил Виктория Викторовне улыбку. — Если захотите к нам перебраться, Виктория Викторовна, вакансию вам найдем. — Я подумаю, — с улыбкой пообещала она. Дядя Андрей забрался обратно в машину, попрощавшаяся со мной вилка учительница села за руль, и они отбыли в столицу. Если вернется сам и сегодня, значит, не все потеряно, — поделился мыслями с Виталиной. — Если вернется через день-два, без вещей, под конвоем, официально неизлечим, и я с ним разговаривать только по работе буду. Нафиг мне лишний главняк, я им не психотерапевт. Андроповых лечить согласен. Там дело государственной важности. А генеральских сынков у нас в стране как грязи. Далее отправились за дом. Здесь у нас стоит памятник Ленину, без которого никак. Залит каток. Но сейчас пусто, ребята на уроках. Но по вечерам катаются. Автобусом добираются. Коньки тем, у кого нет собственных, выдаются бесплатно. По весне замостим эту будущую главную площадь брусчаткой. Пока под снегом земля, но организации праздника это не мешает. Поставили длинный, старательно ошкуренный столб. Прямо сейчас на него привязывают призы в виде импортных хромированных сапог, мечта любого колхозника, и коробок с утюгами, мечта любой домохозяйки. Еще будет куча викторин, тоже с призами, но для детей и с призами в виде книжек и игрушек. Рядом сцена, на которой кружковцы будут показывать плоды своих трудов, а я петь и толкать анекдоты. Чуть поодаль снежный городок, который будут брать ребятишки. На самой площади установили огромные палазочные шатры со столами, холодно же на улице, а так хоть от ветра защищает. Поодаль, места для готовки шашлыка. Остальные блюда готовятся на мощностях столовой и кооперативного пищевого цеха. Никакого алкоголя. Приноси с собой, если захочешь. А для поддержания порядка из Москвы скоро прибудет автобус с милиционерами. А, Сережка! Обрадовался контролирующий привязывание призов к столбу Порторг и направился к нам. Аниматор простудился, поделился плохой новостью. — Фигово, но у нас еще четырнадцать осталось, — не расстрелился я. — Многотысячные гуляния устраивать вообще непросто. Чуть что не так, и получим ходынку в миниатюре. Поэтому, взваливший на себя эту ношу Антон Сергеевич, большой молодец. — Кроме аниматора никаких проблем нет, — отчитался он. — Отлично одобрил я и посмотрел на часы. Пойду готовиться. — До вечера. Улыбнулся довольный суетой порторк